тайное вечеря. Затем Христос и его ученики отправляются в дом Иоакава, э, заведевого, то есть в заведение Иоакава. Якова, находящееся в пригороде Иерусалима, недалеко от некоторого потока, то есть от моря или от реки. Там им приготовили комнату и праздничный стол. Господь же Бог и спас наш Иисус Христос, сын Божий, приидя в дом Иоакава заведевого на преградье близ потока к Кедраского. Кендерского. Со апостолами своими в уготованную горницу. Уже вовсе уготована быть вечеря. Теперь далее следует описание Тайной вечери, хорошо известной по каноническим Евангелиям. Затем Христос уходит с учениками в село Гефсиманнеево, находящееся на полпоприще от того места, то есть отходит от заведения недалеко. Иисус и Иуда приводит погуню к кресту. Э, когда Иисус с учениками пошёл в село Гефсиманево, Иуда направился к Архиерею, рассказал ему тайную вечерю и потребовал выдать ему 30 сребренников за указание, где находится Христос. Деньги были ему выделены, и был послан воинский отряд для поимки Христа. Место, где находится Иисус, э, располагалось по другую сторону потока Кедрского. И было, кстати, укреплено. Иисус же бьше бяш, в селе Гефсимании, а он пол потока Кедросского, и где же бьше Ветроград. Слово Ветроград можно понимать по-разному. Обычно его переводят как сад и считают, что Иисус был в саду Гефсиманском. Но Ветроград означает также и огороженное вокруг место, ветроград, то есть вокруг огороженное. Так могли называть какое-то укрепление, например, воинское. Стать именно так в виде огороженного места изображали Гефсиманский сад. Некоторые средневековые художники ещё помнившей рет на суд дела, хотя и смутно. Апостолы легли спать, а Христос блуждал и хождаша по ограду, то есть ходил по этому укреплению. Здесь слово оград, еще и ещё я с ней говорит, что речь шла не о саде, а именно об укреплении. И узнал, что это место и привёл туда погоню. «Беззаконный же Иуда, ведяше Оград той, понеже бо часто Иисус соученики своими прихождаше в той Оград». Когда погоня подошла к укреплению, Иисус увидел, как много идет народу и понял, что сопротивление бессмысленно, и вышел навстречу. «Христос, поиди ко апостолам и возбуди их глаголя, восстанье и видите, коли к народ к нам идет, я те мя хотящие, и изыди из Ограда, и сретьте Иуду и воинов жидовских». Железная цепь, за которую волокут Христа. Схватив Христа, воины связали ему руки и надели на шею железную цепь. Они упоминаются несколько раз. В книге Страстей Христовых подробно описывается, как Христа волокли за железную цепь, надетую на шею. При этом сказано, что ему отбили руки и ноги, и поэтому он не мог идти. Воины же ижедовсти взявши Иисуса, связавши руки ему причистя, и шею его святую возложиша цепь железную, иначе шебить его немилостиво. И влечах его по земли цепью за шею, или може сурово бише его на месте том, и причистия руцы и ноги ему от биша. Потом же восташа, воставише его на нозе, и поведоша через поток Кедрский. Сами об они окаянные иудеи и дяху посоху Iisusa jë pëhahu vë blato, tolyko jë bishë ego, jakos vëlikëgo ihë bëënië, në moshë i iz zëgëri zëgëri zëgëti, anë jë vlëchahu ego cëpëju za shëju qërës potok këdrëski. Jëgda jë jë vlëkoshë ego na sëhoë mësta, vazhëshë rukësë vë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në того лета церковь держа начальство и тогда собравшищем множество иудов во двор каиафин прежде пришествия Христова ждущий Иисуса во двор той это описание отсутствует в канонических евангелиях оно весьма интересно во-первых обращает на себя внимание топкая грязь по которой волокут Христа грязь названа болотом а потом ещё сказано что Христос даже не мог сам из неё выбраться поскольку был обессилен побоями спрашивается можно ли было найти в окрестностях современного Иерусалима топкую болотистую грязь Очень сомнительно. Современный Иерусалим, то есть э маленькое арабское селение, бывшее Эль-Куц, находится в пустыне, где воды крайне мало. Сегодня она поступает с помощью водонапорных станций, а в прежние времена там берегли каждую каплю. Поэтому там вряд ли могли быть сырые дороги, покрытые мокрой липкой грязью. Кроме того, здесь интересно многократное упоминание о железной цепи на дете на шее Христа. Подчёркивается, что за цепь его волокли по земле. Такая деталь отсутствует в Евангелиях, однако она отчётливо появляется, проявляется в биографии императора Андроника. На старинных изображениях страстей Христа иногда показано, что его волокут за верёвку, обвязанную вокруг пояса. В то же время сохранилось много, э, сохранилось много изображений, и как мы теперь понимаем более правильных, где показано, что верёвка была обвязана вокруг шеи Христа, как и почёркнуто в старинных текстах. Мы видим, что некоторые художники XIV от XIV до XVII века ещё помнили, что Иисуса волокли на казнь за верёвку или цепь вокруг шеи. Найти изображение с отчётливо нарисованной именно железной цепи нам пока не удалось, хотя надо сказать, верёвка и тонкая железная цепь могли изображаться весьма похоже. Здесь мы пока прервёмся, перейдём к анализу соответствий между евангельским рассказом и биографией императора Конн Андроника Комнина.